4 декабря 2017 -го. Сегодня утром Нина посмотрела мимо меня, едва скользнув взглядом по лицу, так капли воды скатываются по глянцевой поверхности дождевика, и исчезла в питомнике. Погода была ужасная, а такой говорят, разверзлись хляби небесные. Я успела заметить под капюшоном бледное лицо в обрамлении черных волос. На ногах у Нины были резиновые сапоги, почему-то гигантского размера. В руке она держала шланг. Меня будто шибануло в живот электрическим разрядом силы этак в 5000 вольт. Я выгрузила 30 кило собачьего корма, но внутрь не зашла, оставила у ограды. Так происходит раз в месяц. Я слышу лай, но собак не вижу, если только волонтер не выгуливает одного из постояльцев на пустыре. Мешки с кракетами, мою искупительную долю, перетаскивает отворот здоровенный, заросший щетиный парень. Он ставит уху стены с двумя табличками. Первая лаконично, бросить равно убить. Вторая традиционно. Просьба плотно закрывать за собой входную дверь. Дважды в год, на Рождество и перед летними каникулами я бросаю в почтовый ящик конверт с наличными, написав черным фломастером, для Нины Бо. Не хочу, чтобы она знала, от кого пожертвование, потому что делаю это не для собак, а ради нее. Все, конечно же, будет потрачено на миски и ветеринаров, но анонимность жертвователя позволит ей думать, что в мире живут не одни, только изверги, выбрасывающие котята в мусорные баки. 31 год назад Нина посмотрела сквозь меня, в точности, как сегодня утром. Ей было 10. Она вышла из мужского туалета, в женском была очередь, а Нина с детства не любила ждать. В тот далекий день Нина скользнула по мне взглядом и бросилась в объятия Катьену. Воскресенье, вторая половина дня. Прогресс, кафе с табачным киоском, принадлежащее родителям Лоранс Вияр. Посетителей нет, металлические жалюзи спущены, заведение закрыто по случаю дня рождения дочери хозяев. Помню, что стулья стояли на столах и вверх ножками. Электробильярд сдвинули к бару и организовали импровизированный танцпол. Подарочная бумага, сорванная нетерпеливыми руками, валялась на полу рядом с пакетами от чипсов. Печенье Чока БН, в картонных стаканчиках с желтыми соломинками плескались оазис или лимонад. Приглашен был весь класс. Я никого не знала, потому что совсем недавно приехала в Ла-Камель рабочий городок в самом сердце Франции, с населением 12 тысяч душ. Нина Бо, Этьен Болье, Адриен Бобен. Я видела отражение их лиц в зеркале над стойкой бара. У них были старомодные, передаваемые по наследству имена. Каждый второй из нас Орельен, Надеж или Микаэль. Нина. Этьен и Адриен были неразлучны, а меня ни в тот день, ни позже не замечали. Нина с Этьеном танцевали «Поддай мне шанс» группы АХ. Запись длилась 20 минут, и ее ставили снова и снова, как будто других в запасе не было. Они танцуют, как взрослые, подумал я тогда. Наверное, много репетируют. Освещенные стробоскопом мальчика-девочка напоминали двух альбатросов, гонимых ветром под ночным морем. Адриен сидел на полу, прислонясь к стене, и как только Синди Лопер запела «Истинные цвета», ринулся приглашать Нину на медленный фокстрот. Этьен чуть коснулся меня плечом. Никогда не забуду его запах. Ветивер с сахаром. Я живу одна на склонах Лакомэли. Не слишком высоко? Окружающая местность правильнее будет назвать умеренно холмистой. На некоторое время я уезжала, но потом вернулась, потому что тут я своя. Мне знакомы голоса всех вещей, лица соседей. Я хожу по двум главным улицам и каждую неделю покупаю продукты в супермаркете. Уже лет десять цена на жилье остается просто смехотворной, иначе не скажешь. Приобрести участок земли не проблема, вот я и купила домик. Три франка 6 су за квадратный метр. И привела его в порядок. Четыре комнаты и садик со старой липой. Летом она дарит гостеприимную тень. Зимой я завариваю липовый цвет и с удовольствием его пью. Многие покидают Лакамель. Многие. Нина осталась. Этьен и Адриен уехали. Вернулись на Рождество, снова уехали. Я работаю дома. Читаю корректуры для издательства, время от времени перевожу рукописи и пару месяцев в году подменяю обозревателя местной газеты, чтобы не утратить связь с внешним миром. В августе обеспечиваю горожан информацией о смертях, годовщинах свадеб и победителях турниров по белоту, а в декабре добавляются объявления о представлениях для детей и ёлочных базарах. Переводы с редактурой корректурой остались от прежней жизни. А еще есть воспоминания, настоящее и прошлое, меняющие ароматы, как змея кожу. Другая жизнь, другие запахи. Детство пахнет гудроном, резиной тяжелых автомобильных шин, сладкой ватой, дезинфекцией, которую перед началом учебного года проводят во всех классных комнатах, в холодные дни дымом печных труб, хлорированной водой муниципальных бассейнов, Пропитавшийся потом спортивной формой, липнущий к разгреченным телам учеников, возвращающихся с уроков физкультуры колонны подва, розовыми жвачками малабар, и рисками карамбар, нитями клея, прилипшего к пальцам и размягчающей души елкой, отрочество, запахи иные, первая затяжка, мускусный дезодорант, гренок в масле в чашке горячего шоколада, виски кола грибки, переделанные в танцзалы, желанное тело, одеколон La фактюр колонь Preciose, гель для волос, яичный шампунь, помада, замоченные в тазу джинсы. Много лет спустя случайно натыкаешься на забытый шелковый шарф и вспоминаешь первую несчастную любовь. Ещё есть лето, непременная составляющая любых воспоминаний. Лето бессмертно. Оно существует вне времени. У него самый стойкий запах. Он пристает к одежде. Его ищешь всю жизнь. Сладчайшие фрукты, морской бриз, оладьи, черный кофе, масло для загара, бабушкины пудры каоум. У лета нет возраста, нет ни детства, ни юности. Оно принадлежит всем возрастам. Лето, ангел. Я высокая. Фигура у меня хорошая, волосы тёмно-каштановые, подстриженные до плеч, и челка. Пробивающаяся кое-где седину, я старательно закрашиваю. Меня зовут Вержини. Я их ровесница. Сегодня из трех друзей со мной разговаривает только Адриен. Нина меня презирает, с Этьеном я сама не желаю иметь дело. А между тем они с детства завораживают меня. С самого детства и по сию пору я чувствую привязанность только к этой троице и к Луизе.